Глава 4. Служу Советскому Союзу. Наступил день авиации, 18 августа. Уже накануне было известно, что погода ожидается нелетная и воздушный парад не состоится. Решаю провести праздничный день со старыми друзьями. Полк, в котором начиналась моя боевая жизнь, стоял недалеко от Москвы. Как всегда, встал рано утром. Включаю радио, передают приказ товарища Сталина. В памяти оживают незабываемые дни на боевом аэродроме. когда, собравшись у командного пункта, мы слушали воодушевляющие нас слова вождя. Диктор зачитывает указы президиум Верховного Совета. Многие боевые летчики награждены орденами, многим присвоено звание Героя Советского Союза. «Узнаю, я награжден Третьей Золотой Звездой». В эти минуты я был один. Все мои мысли и чувства были устремлены к самому близкому, самому родному мне человеку, чье имя для меня дороже всего. Перед моим взором встает образ великого Сталина, знакомой и любимой черты того, кто всегда был со мной, кто вдохновлял меня в каждом бою. И я думаю о прожитом, о боевом пути, пройденном мною и моими товарищами. Каждый из нас делал то, что мог и должен был делать. Поле нашей боевой деятельности было не широко, но мы знали, что от наших действий в воздухе, от действий группы, в которой мы вели воздушный бой, зависели жизни многих советских солдат, офицеров, генералов, сражающихся за Родину. Это сознание воспитывало в нас чувство величайшей ответственности, воспитывало внутреннюю дисциплину, заставляло упорно работать над собой, постоянно толкало к поискам новых эффективных методов ведения воздушного боя. На войне и мои боевые друзья, и я не только знали свой долг, мы им жили. Каждый из нас понимал, что своей боевой деятельностью, пусть в маленьких масштабах, на нашем участке фронта, мы вносим свою долю в великое дело победы над врагом, выполняем приказ нашей любимой Родины. Без опыта, без знаний удачи не бывает, и я добивался ее неустанной работой над собой. Меня воспитали комсомол, большевистская партия. Они укрепили мой боевой дух, развили во мне стремление к знаниям, воспитали из меня человека смелого, настойчивого в достижении своей цели. Воина, готового идти на смерть во имя победы дела Ленина, Сталина. Большевистская партия воспитала во мне драгоценное качество – никогда не успокаиваться на достигнутом. И я всегда старался не задерживаться на достигнутом уровне знаний, мастерстве, идти вперед и только вперед. Мысленно даю клятву учиться, учиться без устали. Только этим могу я отблагодарить Родину за высокую награду. «Вечер, один из самых счастливых вечеров в моей жизни, провожу в боевой семье героев, испытанных друзей, с которыми начинал свою фронтовую жизнь».